Глава двенадцатая Ты не поверишь, если она даст нам разрешение всё сфотографировать, комнату за комнатой, у тебя может получиться выставка и книга, о которой ты всегда мечтал. А котята? Я тебе про котят говорила. Он вообще слушает. Майк был бледен, Да и причесаться не удосужился, но она приказала себе молчать на эту тему. Даже пребывая в хорошем настроении, он не переносил критики в свой адрес. Возможно, он думал об их утрате. Возможно, пришла его очередь сидеть надутым и отрешенным, безучастным ко всему, и ничто не могло сейчас высечь из него хоть искорку интереса. Теперь, когда она пробудилась к жизни, может быть, настала его очередь впасть в спячку. Милый, Да что с тобой? Он нашел ее глазами, потом отвел взгляд, уставившись на стол в свою пивную кружку, которая на фоне ее наряда смотрелась весьма неэлегантно. А наряд он заметил сразу, как она вошла, и от чего-то внезапно напрягся. Впрочем, тут же отключил внимание. Майк ждал ее, явившись раньше положенного, что было ему не свойственно, и от него несло пивом. Начал пить без нее. Устал. Проговорил он еле слышно. Он выдохнул, нервно переплетая пальцы, потом спрятал их под столом. Усталость его тянулась больше месяца. Её глаза смотрели ему в лицо с немым вопросом. Он не глядел на неё. Что-то происходило, и она увидела его в первый раз за всю неделю. Он был занят, но чем... Он же и сидел без работы. Лишь выпалив на одном дыхании свой монолог о красном доме, прерываемый лишь судорожными глотками вина, она обратила внимание на выражение его лица. Ее начало заносить, и нужно было притормозить. А выражение его лица было ей незнакомо. вороватое какое то Он постоянно прикусывал нижнюю губу, отчего та покраснела. Он полуприкрыл веки, словно защищая её от безумного напряжения, таившегося под ними. Она испытала лёгкое потрясение, когда осознала, что не видела Майка таким уже очень давно. Должно быть, опять весь день курил коноплю в своей задрипанной комнатёнке. Но разве он не клялся ей, что прекратил, чтобы повысить шансы вновь зачать ребёнка? Официантка принесла горячее. Майк даже не взглянул на свою тарелку. Катрин была голодна, как волк, но сдержалась. «Что?» «В чём дело?» Она потянулась через стол, стремясь коснуться его руки, которую он достал из-под стола, чтобы взять свою пинту, и увидела, что второй рукой под столом он вертит мобильный телефон. И когда она вошла, он отправлял сообщение. «Кому?» «Не просто всё», — проговорил он и изглотнул. «Что?» «Так, ничего». «Чёрный перец?» Спросила официантка с неловкой полуулыбкой, вызванной подозрением, что за столиком, который она обслуживает, имеет место размолвка влюбленной парочки. Но между ней и Майком никаких проблем не было. Их связь была сильна как никогда, даже после того, что случилось прошлой зимой. Они обрели друг друга после семнадцатилетней разлуки, словно их воссоединение было предначертано судьбой. Когда-то они были парочкой робких старшеклассников, которые поговорить друг с другом отважились лишь за три месяца до окончания школы. Зато следующие два года любили друг друга со всепоглощающей, переменчивой страстью, будучи нежеланными и неприкаянными чужаками в своих университетах. Пока в один непрекрасный день он не порвал с ней и едва не разрушил её жизнь. Но два года назад они воссоединились благодаря Фейсбуку поскольку ту связь, что существовала между ними, не в силах ослабить даже время. «Я часто думаю о тебе». Он оставил ей сообщение, как только решил разыскать её и нашёл. За первый вечер повторного обретения друг друга они обменялись пятью-десятью тремя посланиями. Прочтя первое, она тут же снова влюбилась в него. Ключевую роль в этом сыграло слово «часто». Очень скоро Майк стал ещё одной причиной уехать из Лондона. Причём ключевой. От предложенной перечницы Кэтрин отказалась качнув головой. Из-за напряжённой улыбки у неё свело мышцы. Официантка бесшумно удалилась в своих чёрных балетках. «Что-то не так. Дело в...» Он посмотрел на неё, покачал головой. «Нет, не в этом. Не всегда дело в этом». Потом Майк огляделся, Как будто в первый раз видел этот ресторан при пабе и не понимал, как это он очутился здесь. Его защитная реакция покоробила её. Выкидыш стал горем для них обоих, хотя она подозревала, что он так и не смог выразить своё разочарование вслух, чтобы не расстроить её. Но оно в конце концов выплеснулось наружу. Потому что такое всегда становится явным. Ей 38, а он хочет стать отцом. Должно быть... Раздражение читалось на её лице. «Прости, я не хотел быть жестоким». Тон Майка не убедил её в искренности извинений. «Слушай, зря мы сюда пришли. Давай отчалим». «Но...» «Извини», — он покачал головой. «Не могу я сейчас это есть. Нет аппетита». «Интересно, смогу ли я когда-нибудь что-то съесть после того, как он скажет, что должен сказать?» Она тут же изгнала эту мысль красной молнией, вспыхнувшую в голове. Стоит раз запретить себе терзаться вопросами, как это войдёт в привычку. На самом деле ничего сложного. Тогда... Но больше она не смогла произнести ничего. Сдавило горло, внезапно ей стало плохо. Я не спал всю ночь. В его улыбке не было ни крупицы тепла. Я даже, блин, плакал. Не хотел, чтобы... м «Слушай, пойдём ко мне, побудем вдвоём». Она следила за каждым его словом, будто видела, как они вылетают изо рта. Кровь в жилах остановилась. Но это было совсем не то, чего она так боялась услышать. Сейчас они поедут к нему, и он выкурит косячок, и закончится всё постелью. Он будет злиться на неё из-за застёжек и каблуков, а утром, Утром он разделит все её восторги по поводу Красного дома. «Это неподходящее место». «Для чего?» — вопрос вылетел у неё изо рта, прежде чем она успела запихнуть его обратно. Этими двумя словами она его попросту спровоцировала. Теперь ему будет проще высказаться на чистоту. Так и вышло. «Я всё думал. Ну, об этом. Ох, бля, тяжело». Он неуверенно улыбнулся, словно ждал от неё поддержки и сочувствия в том, что он намеревался сделать. «Ты сегодня роскошно выглядишь, но пора с этим кончать. Прости меня, прости, прости. Меньше всего я хотел огорчить тебя после. Ну ты знаешь, ну я так больше не могу. Мне так, блин, херово. Ну нет у меня больше сил. Я про нас. Прости, если сможешь». А потом он встал и, опустив голову, быстрым шагом направился к выходу из зала. На мгновение он остановился, пропуская кого-то в заведение, а потом почти выпал наружу, стараясь побыстрее оказаться как можно дальше от неё».